Честно признаться, говорила она спустя 10 минут Гидеону и его отцу. Я почти готова вызвать экзорцистов, когда Клод уедет. И интересно, наш викарий умеет проводить обряд изгнания нечистой силы. Прелестное дитя, сказал мистер Маркус в своей витиеватой манере, глядя на неё поверх очков. Это непристойная личность, действительно вам докучает? А может быть, нам с Гедоном атаковать его с угрожающими жестами? Вдруг это его прогонит. Он должен сказать, подхватил Гедон. Это немного чересчур, что он поселился в Квинтерне. В конце концов, дорогая, ему в сущности нечего здесь делать, ведь правда? Я имею в виду, что его не связывают с этим местом настоящие родственные узы. Нет, конечно, согласилась Прунелла. Но моя мама считала, что не должна совсем уж мывать руки в том, что касается Клодов, каким бы ужасным он ни был. Видишь ли, она очень любила его отца, что не даёт право его сыну, если говорить совершенно хладнокровно, навязывать себя и её дочери, заметил мистер Маркус. Рунелла отметила про себя, что это его любимая фраза. Если говорить совершенно хладнокровно, и порадовалась тому, что Гидеон не перенял эту его привычку, но ей нравился будущий свёкор, она расслабилась и стала более открытой в атмосфере. Её можно было назвать какой угодно, только не хладнокровной, которой он создавал вокруг себя и Гидеона. Она чувствовала, что может сказать ему всё, что хочет, без оглядки на разницу в возрасте. И что ему приятно её общество, оно его веселит. Они сидели в саду на диванах-качелях под навесом. Мистер Маркус решил, что сегодня подходящий день для предобеденного шампанского, искрящегося и дерзкого, как он выразился. Прунелла, которая пропустила завтрак и не привыкла к подобному сумасбродству, быстро расслабилась, осушив один бокал. Она приняла из рук будущего свёкра другой. Все ужасы, а в последнее время ей довелось испытать моменты подлинного ужаса, отошли на задний план. Речь её стала внятной, и она ощутила, что такая жизнь для неё и она предназначена для такой жизни, что она расцветает в обществе экстравагантных маркасов, один из которых был столь восхитительно земным, а другой так очаровательно влюблён в неё. Вихрь эйфории, поднятый шампанским, захлестнул девушку. И хотя её слегка сдерживало скрытое чувство вины, в конце концов, пронела небыла лишена социальной ответственности. Это, как ни странно, лишь добавляло ей весёлости. Она одним большим глотком допила шампанское, и мистер Маркус снова наполнил её бокал. "Дорогая", обратился к ней Гидон, Что у тебя в том портфеле, или как там его назвать, который лежит в машине? "Сюрприз!" воскликнула Прунелла, покачивая рукой, в которой держала бокал. "Но не для тебя, милый, для БС". Она подняла бокал и выпила за мистера Маркасова. "За кого?" хором спросили Маркасы. "За будущего свёкра". Мне было неловко спросить, как я должна вас называть до того, как вы действительно станете моим свёкром. Свёкром я сегодня стал, повезло невесте. Очень многие хотели на её быть вместе. Вдруг пропела Прунелла, не успев сообразить, что несёт, и тряхнула кудряшками в сторону Николаса, словно какая-нибудь из самых ужасных Дикиновских маленьких героинь. Ей стало стыдно. "А можете называть меня как хотите", сказал мистер Маркус и поцеловал её руку. Ещё одна аналогия с Диккенсом, что сейчас возникла в вьюной голове Прунеллы. Тот жерсы из Мартина Челзвита, на секунду другой. Она словно бы отплыла от себя самой и со стороны увидела, как раскачивается на диванной качелях патентом, а кто-то целует её руку. Она была безрассудна, довольна жизнью. Принеси это, спросил Гидеон. Что это всё так же бездумно? спросила Пронелла. Я не знаю, то, что ты привезла для своего будущего свёкра. Ах, это ж. Да, дорогой, принеси, и думаю, шампанского мне достаточно. Гидеон рассхохотался. А я думаю, что ты, наверное, права, сказал он и поцеловал её в макушку, потом пошёл к машине и принёс папку. "Я захмелела, это ужасно", призналась Прунелла мистеру Маркасу. "Вы думаете, съешь ещё несколько оливок и побольше вот этой сырной соломки? На самом деле вы не так уж опьянели?" "Точно ж. Ладно, съем", сказала Прунелла и немедленно приступила к закускам. К дому подъехала машина. "А вот и мисс Верити Престон", объявил мистер Маркас. Мы говорили вам, что она будет с нами обедать. Нет, воскликнула Прунелов, и из рта у Лео фонтанам вылетели сырные крошки. Я в ужасе. Она же моя крестная. Вы её не любите? Я её обожаю. Но ей не доставит удовольствия видеть, как я накачала шампанским в столь радий час, да и вообще, по большому счёту, мне это не свойственно. сказала Пронела, проглатывая сырную соломку и снова набивая ею рот. Я трезвелец. Вы, божественная девушка, сомневаюсь, что гид он хвост достоин. Вы совершенно правы. Сырная соломка с оливками делает чудеса. Больше не буду говорить о своём опьянении. Люди, которые ведут подобные разговоры, всегда такие зануды, правда? Во всяком случае, иа стремительно трезвею и словно чтобы доказать это она снова перешла на шёпот маркасы отправились встречать в реки прунелла хотела было пойти с ними но ограничилась тем что немного повалявшись встала с котели крёстная эв обрадовалась она и когда та подошла ближе крёстная эв обрадовалась она, и когда та подошла ближе, радостно повисла у неё на шее. Привет, молодёжь, верити, удивлённая столь бурным приветствием, не знала, как на него реагировать. Внезапно проныла неуклюже и резко плюхнулась на диван-качели. Маркасы, отец и сын, встали по обе стороны от неё, улыбаясь верити. ей пришло в голову, что её крестница напоминает сейчас кост шиповника, выросший между двумя экзотическими суккулентами. Аливса сот её в свой мир, подумала она. И кто знает, что из этого выйдет? Не была ли Сибил права? И не должна ли я вмешаться? А, кстати, где её тётя Бух? Бух была взбалмошной сестрой Сип лучше мне поговорить с прух и, наверное, написать бу ей следует вернуться и взять на себя ответственность вместо того, чтобы слать тумане телеграммы из акапулько. А внезапно она поняла, что Николас Маркус что-то говорит ей. надеюсь, вы одобряете шампанское в это время суток. шампанское это чудесно, поспешила ответить верите, но деморализует Вот и я так думаю, в кресле NW прошептала Прунелла, раскачиваясь в кресле-качалке. О, господиев, сообразила Верики. И дети онаклёкалась. Но когда мистер Маркус открыл папку, нежно вынул из неё чертежи и разложил их на садовом столе, который предварительно протёр носовым платком, Прунелла оправилась настолько, что смогла дать к ним вполне внятные объяснения. Я думаю, что это подлинник плана. Архитектор был весьма знаменитым. Дом построили для моего прапрапра, -пра -пра не знаю, сколько раз, дедушки. Вот здесь указана дата 1780 год. Его звали лорд Руперт Поскойн. Моя мама была последней представительницей родов и унаследовала дом от отца. Надеюсь, я всё изложила верно. Проект, правда, весьма симпатичный со всеми этими гербами, орнаментами и прочей чепухой, моё дорогое дитя, сказал мистер Маркус, склоняясь над столом. Эти чертежи и эскизы просто восхитительны. Не могу выразить, как я взволнован. Там есть ещё. Не нужно держать их так долго на ярком свету. Гидон, положив всё обратно в папку, аккуратно, нежно Нет, да, я сам. Он посмотрел на Верити. "Но вы их видели? Подойдите, взгляните, разделите мой восторг". Он вообще-то Верити видела их много лет назад, когда сибил только что вышла замуж за своего второго мужа. Но она подошла к столу, вокруг которого собралась вся компания. Теперь мистер Маркус разложил план Квинтерских садов и склонился над ним с жадным любопытством. "Но этот план так и не был притворён в жизнь", сказал он. "Правда? Я хочу сказать, Эмилейшая будущая сноха, что сегодняшний сад по концепции мало похож на этот изысканный проект. Почему?" "Не, я не спрашивайте, я не знаю", ответила Прунелла. Возможно, кончились деньги или ещё что-то. Кажется, мама с Брюсом лелеяли грандиозную идею осуществить кое-что из этого проекта, но пришли к выводу, что мы не можем этого себе позволить. Вот если бы не был потерян чёрный Александр, то Клод смог бы. Но да, это так, подтвердила Верити. Мистер Маркус выбостро вскинул голову. Чёрный Александр переспросил он: "Что вы имеете в виду? Вы хотите сказать, Ах, а да, Ахдас, вы же коллекционер? Конечно, расскажите подробней". Она рассказала, и когда закончила, мистер Маркос несколько минут был необычно тих. Но каким безмерным воздаянием было бы, начал он наконец, но быстро осёкся: "Ну давайте уберём эти документы". они порождают неисполнимые желания, думаю, вы понимаете, мисс Престон, правда? А я позволил бы себе нет, не построить замки в Испании, а разбить сады в Кенте, что гораздо придушительней. Так ведь? Как умён этот мистер Маркус, подумала Веритив, видя, как его чёрные глаза уставились прямо на неё. Бросает пробые шарыф, наблюдает и наслаждается этим "Либо, чтобы я видела судовой проект раньше", сказала она. "А ведь это был бы идеальный союз, правда?" "Ох, и вы нашли для этого идеальную форму выражения". "Хотите, я оставлю папку здесь, чтобы вы могли ещё раз полюбоваться", спросила Прунелла. За что будущий свёкор бурно начал её благодарить. Объявили, что обед подан, и все направились в дом. ста возванного ужина, который, как теперь казалось, состоялся давным-давно, и поездки в Ренглот в день смерти Сибил, Верити почти не видела с Марксом. Дважды они приглашали её в Мардлинг на коктейли, но в обоих случаях она не смогла приехать, а однажды вечером Маркус старший нанёс ей неожиданный визит в Кисхаусе, увидев её, как он объяснил в саду и поддавшись мгновенному порыву Они хорошо поладили, оказалось, что они разделяют некоторые вкусы. Он проявил тонкое понимание современного театра, Эверитес с удивлением обнаружила, как много времени они провели вместе, когда Маркос наконец галантно распрощался с ней. Следующее, что она о нём услышала, это был его отъезд за границу, и информацию разнесло по деревне сарафанное радио. Верики получила её из уст миссис Джем из-за границы, насколько знала Верики. Он находился вплоть до нынешнего своего появления кофе пили в библиотеке, теперь полностью отделанной. Верики поинтересовалась, что станет со всеми этими книгами, если мистер Маркус, как доложила миссис Джем, действительно собирается продать Мардлинг. Это было безусловно стерильное, нетронутое собрание книг, составленное богатым человеком, которого больше интересовало оформление интерьеров, нежели печатное слово. Едва войдя, Верити увидела над камином картину Трой, разное наслаждение. "Значит, вы действительно повесили её здесь", сказала она. "Как замечательно она тут смотрится". "Правда", согласился Маркас. "Ты её обожаешь? Кто бы мог подумать, что картина написана женой полицейского?" "Почему бы и нет?" ответила Верити. "Хотя я бы сказала необычного полицейского." "Так вы с ним знакомы?" "Да, мы встречались." "Понятно. Я тоже, когда покупал картину, полагаю, он экзотический персонаж для полиции. Хотя, вероятно, в Скотланд-ярде, чем выше поднимаешься, верасре Джонни, атмосфера. Он приезжал ко мне сегодня утром. Ох, не может быть, ахнула Пронела. Тем не менее, сказала Верите, и ко мне, если верить миссис Джим. Это насчёт несносного клода? спросил Гильон. Нет, ответила Верите, не насчёт него. Во всяком случае, ко мне у него были другие вопросы. Похоже, его больше всего интересует. Она поколебалась. Это новое завещание. Маленькая компания, собравшаяся в библиотеке, заметно упала духом. В комнате воцарилась тишина. Пронела выглядела испуганной, а гидеон обнял её за плечи. Мистер Маркус подошёл к камину. Веритьи показалось, что в нём произошла какая-то перемена. Почти незаметная перемена, какая происходит с мужчинами, когда что-то заводит разговор в их профессиональную сферу. В них появляется какое-то насторожённое внимание. "Я стараюсь об этом не думать", сказала Прунелла, притворялась, будто это на самом деле не так уж важно. Но это неправда, ведь так она повернулась и настойчиво адресовала свой вопрос Верике. Наверно, не совсем дорога я, ответила Верити, и на какой-то миге показалось, что они спронелы иsplатились неким необъяснимым образом против двух мужчин.